Воскресная поездка. 215 шоссе, южное направление, 9 июня 1992 года. Воскресенье, 9.46 утра. Микроавтобус, обгоняя машины, несся к выезду на скоростную автостраду. Терминатор сидел за рулем, Сара рядом с ним. Джон глядел им в затылок и думал, что они трое, похожи на забавное семейство, отправившееся на воскресную прогулку. Сара наклонилась вперед и взглянула на спидометр. 65 миль – это предел, иначе нас засечет полиция». Терминатор чуть сбавил скорость и сказал «Ответ утвердительный». «Нет, ты должен говорить по-человечески», – накинулся на него Джон. «Нельзя сказать ответ утвердительный, так говорят только роботы. Надо отвечать «нет проблем», ясно?» Терминатор кивнул, и его мозг принялся перетасовывать информацию, в который раз пытаюсь ухватить неведомый ему подтекст слов и выражений. Сара глубоко задумалась и не обратила внимания на поучение Джона. А тот, считавшийся большим специалистом по жаргону, продолжил урок. «Если к тебе кто-нибудь пристает, скажи «отвяжись». А если совсем достанет, говори астоловиста, малыш». то скорого, испанский. Астоловиста, малыш», – переспросил терминатор, не совсем правильно имитируя произношение мальчика, но догадываясь из контекста о значении выражения. «Да, или «пока, придурок». «Ну а если кто-нибудь скистит, надо сказать, держи хвост пистолетом». «В общем, примерно так. Можно составлять всякие комбинации». Искусственный мозг Терминатора в считанные секунды освоил принцип пользования жаргоном. «Держи хвост пистолетом, придурок!» – воскликнул робот. «Вот здорово! Видишь, ты все понял!» «Нет проблем!» – добавил Терминатор. Джон расплылся в улыбке, гордясь своим педагогическим талантом. «На заправке. Кафе Джека. 10.01 утра». Возле бензоколонки стояла обшарпанная палатка, а возле нее несколько столиков. Задним расположилась семья. Дети играли и бегали поблизости. Мамаша, в ней без того было 45 фунтов лишнего веса, уплетала огромный сэндвич с сыром, явно намереваясь набрать все 50. От нечего делать, она разглядывала через плечо мужа, подъехавший к бензоколонке микроавтобус. Сара вернулась к Джону и спросила, «У тебя есть деньги?» Джон выгреб из кармана все, что осталось от денег, которую он выудил из банковского автомата и ответил. «Сотни-две наберется? Я дам тебе половину». Сара забрала у него все, потом протянула Джону 20 долларов. «Пойди раздобудь еды», – скомандовала она и, открыв дверь, вылезла из машины. Джон повернулся к терминатору. «У нее совсем нет чувства юмора». Киборг промолчал. Джон вздохнул и сказал. «Пошли». Они вылезли из микроавтобуса и направились к закусочной. «Да, вот еще что!» – спохватился Джон. «Тебе нужно быть чуточку повеселей. Серьезно, сейчас не в моде. Ну-ка, улыбнись!» «Улыбнуться?» Терминатор задумался. Слова Джона, оказалось, не имели никакого отношения к его заданию. «Да, да, улыбайся. Так надо. Люди ведь улыбаются, правда? Вот смотри!» Джон подошел к окошечку и широко улыбнулся женщине средних лет, уставившейся на него. «Привет! А вас тут очень мило. Как идут дела?» У женщины ужасно болели ноги, и ей совсем не хотелось тратить время на болтовню с сопливым мальчишкой. «Отвяжись!» – буркнула она. Джон повернулся к терминатору и пожал плечами. «Ладно, это плохой пример». Тут он заметил нечто интересное за спиной киборга. «Вот, гляди!» Джон указал на девушку, которая смотрела, как ее друг разговаривает по телефону. Слова собеседника его рассмешили, и девушка улыбнулась за компанию. «Вот так!» – сказал Джон. Терминатор вызвал в реальном времени изображение улыбающейся парочки. Одновременно на экране проецировались улыбающиеся губы. Они постепенно увеличивались и, наконец, заполнили собой весь экран. Терминатор просмотрел те же картинки в замедленном темпе. Рядом появилось схематичное изображение улыбающихся губ и масса мелькающих цифр и символов. И снова Терминатора поразило различие между живым изображением и схемой. Нечто проникало из подсознания в его искусственный мозг. Он обучался. Получив все необходимые сведения, терминатор попробовал улыбнуться. Результат был удручающий. Терминатору удалось всего лишь скривить верхнюю губу, да и то как-то неуклюже. «На людях этого лучше не делай», — сказал Джон. «Попробуй еще разок». Со второй попытки вышло чуть лучше. «Может, тебе стоит потренироваться перед зеркалом?» — предложил Джон. Терминатор попробовал снова. Толстуха взглянула поверх плеча мужа на высокого, хорошо сложенного человека, стоявшего возле прилавка. Он как-то странно кривлялся. «Ральф», — сказала она, — «по-моему, с ним не все в порядке». Мужчина обернулся и увидел, что человек пробует растянуть губы в улыбке. Он опять уткнулся в тарелку, проворчав. «Наверное, то ему понравилось». Толстуха стукнула его кулаком по руке. «Сильно». Когда Сара вышла из туалета, Джон с терминатором уже купили булки с сыром, кока-колу и принесли все в машину. Она жадно накинулась на жареный картофель в пакетике. Их автобус стоял поодаль других машин, в самом конце посыпанной гравием стоянки. Терминатор, которого еда вовсе не интересовала, заливал в радиатор воду. Сара жевала хлеб с сыром и вновь и вновь задавала себе одни и те же вопросы. Кто гонится за ними? Какую стратегию избрала небесная сеть? Как же все-таки остановить ты 1000 Она немного успокоилась и чувствовала себя лучше. Теперь ей было понятно, что делать дальше. То самое, что она пыталась сделать давным-давно, из-за чего ее упекли в психушку. Она тогда отказалась от своего замысла, но теперь, когда появился ты 1000 ей стало ясно, что предпринять. Небесная сеть снабдила ее необходимыми доказательствами. Небесная сеть считает, что путешествуя во времени, можно изменить историю. Небесная Сеть, вероятно, представляет собой самый сложный в мире мозговой центр и пользуется путешествиями во времени как тактическим оружием, пытаясь изменить ход событий. Да, Небесная Сеть настолько уверена, что перемещение во времени способно принести ей победу, что уже послала двух терминаторов. Одного в 1984 год, а другого в настоящее. Сперва она рассчитывала убить мать, но когда это не удалось, началась охота на ребенка. Сеть хотела изъять их, словно два элемента из головоломки, надеясь, что расстановка сил в новой исторической матрице, которая возникнет после уничтожения двух враждебных существ, окажется для нее более благоприятной. Сеть манипулировала прошлым, чтобы изменить будущее. «Хорошо, но тогда почему бы мне не сделать то же самое?» – подумала Сара. «Почему не попробовать повлиять на настоящее и тем самым изменить будущее?» Именно это она пыталась сделать несколько лет назад, когда напали на Кибердайн. Теперь ей стало понятно, что нужно заняться человеком, играющим в этой истории ключевую роль. В данный момент историю можно круто изменить и отвести от человечества опасность ядерной войны. Джон хотел поговорить с матерью, но не о плане дальнейших действий, не об оружии и даже не о будущем. Просто поговорить, ни о чем. Важны были не слова, а тон. Ему хотелось ощутить приятное чувство кровного родства, Но в глазах Сары застыла тревога. И так было всегда. Другой Сары он не знал. Той, какой она была до его рождения. До Терминатора Джон понятия не имел, что эта женщина была когда-то миловидной эмоциональной девушкой, которая за свою жизнь приняла всего одно важное решение – поступить в колледж. Он знал вечно озабоченную мать, считавшую свою жизнь некой миссией, а его, Джона, ее целью. Не в силах больше выносить молчание с Сары, Джон вылез из машины и подошел к Терминатору. Двое мальчишек играли с водяными пистолетами. Они смеялись и убивали друг друга водой. «Ты убит, а вот и нет, а вот и да!» Старая-престарая игра в войну и смерть. Репетиция последнего финального падения в бездонную пропасть. Десятилетний ребенок интуитивно ее чувствует, но представить не может. Если он, конечно, не Джон Коннор. Сара обошла микроавтобус спереди и увидела, как посерьезневший Джон вздохнул. Он ее не заметил. Обратившись к киборгу, он спросил. «Мы ведь не развяжем ее, правда?» Терминатор посмотрел на сражавшихся детей. «У вас в крови страсть к саморазрушению». Джон кивнул. Он уже успел повидать на своем коротком веку людей, игравших в смертельную игру с настоящим оружием. Насилие сопровождает человека на каждом шагу. На телеэкране и в кино, на страницах газет, в анекдотах, в отношениях между возлюбленными и друзьями. Кругом враги, и рекой льется кровь. Дети видели все это и смеялись, потому что это было так нереально, так далеко от них. И их матери не раскрывали им глаза на происходящее, и в конце концов детям начало казаться, что перед ними не человеческие лица, а груды черепов. Будущее. Все, что говорила мать, оказалось правдой. Разразится война, и миллионы людей умрут. А он станет во главе уцелевших и возглавит их борьбу против машин. Но отвоевать можно будет лишь искалеченные трупы и развалины. Вот что пронеслось сейчас в голове у Джона. Наконец он сказал. «Да, тоска зеленая, правда?» Сара угадала его тайные мысли. У нее самой давным-давно появилось на лице это затравленное выражение. Она прекрасно знала, что ждет ее сына. Да, конечно, он одержит победу, но лишь после долгих лет борьбы, которую ему придется вести в кошмарных условиях. Вокруг Джона Коннора явно должны были вращаться судьбы мира. Почему-то он оказался в самом центре событий. Каким-то необъяснимым способом петля времени обвилась вокруг него. Ни один живой человек не мог бы справиться с подобной ношей. Она была слишком тяжела. Все годы, проведенные в бегах, Сара, глядя на сына, думала о человечестве. И все ее естество восстало против жестокости судьбы. Джону суждено стать спасителем мира. Но сколько это будет стоить страданий? Это и так уже искалечило их жизни. Сара давно решилась на такой шаг, чтобы спасти миллионы чужих детей. Да, она готова принести в жертву себя и своего сына. Теперь же, доедая хрустящую картошку из пакетика, она вдруг поняла, что пора действовать. Сара подошла к терминатору и сказала. «Я хочу понять, как появилась небесная сеть. На ком держится ответственность за ее создание». Терминатор порылся в памяти. В нее были введены сведения об основных исторических событиях его времени, сведения, на которые он мог опереться, оценивая настоящее. Терминатор получил к ним доступ как к тактической информации. «Основная ответственность лежит на Майлзе Беннете Дайсоне», – ответил Терминатор. «Он заведует отделом особых проектов в Кибердайн Систем Корпорейшн». «А почему именно на нем?» Через шесть месяцев он создаст принципиально новый вид микропроцессоров. И что тогда? Термиатор захлопнул капот и залез в микроавтобус, на ходу объясняя. В течение трех ближайших лет Кибердайн станет крупнейшим поставщиком военных компьютерных систем. Все бомбардировщики «Стелс» будут оснащены компьютерами Кибердайн и смогут летать без экипажей. Тем более, что их маршруты разрабатывают заранее. Сара села в машину вслед за Джоном, и терминатор выехал со стоянки. «Угу, ясно. А потом эти толстые морды в Вашингтоне решат. Пусть компьютер правит бал, да?» «В общем, да», — ответил киборг, сходу расшифровав ее жаргон. Он прибавил газу и, выезжая на автостраду, сказал. «Правительство примет решение о создании небесной сети». Эта система будет запущена в августе 1997 года. Стратегическую оборону будут разрабатывать компьютеры. Сеть начнет обучаться, накапливая знания в геометрической прогрессии. Она станет самостоятельной 29 августа в 2 часа 14 минут. Военные поднимут панику и попытаются ее выключить. «А сеть будет обороняться?» – спросил Джон. «Да», – ответил «Терминатор». Она запустит свои стратегические ракеты и нанесет удар по целям в России. «Но зачем нападать на русских? Они же теперь наши друзья, разве нет?» «Потому что сеть знает, что русские нанесет контрудар и уничтожить ее врагов здесь». Саре вдруг показалось, что в темном небе мелькнул едва заметный проблеск надежды. «Тебе много известно про Дайсона?» – спросила она киборга. «У меня на него подробное досье». «Я хочу знать о нем все, как он выглядит, где живет, все!» Джон увидел, что лицо матери вдруг снова обрело забытое выражение мрачного вызова. Сара явно что-то задумала. Семейный человек. Южная лагуна, Калифорния. 10.51 утра. Дом Майлза Дайсона был, конечно, роскошен. С высокими потолками, сплошь дымчатое стекло и сталь. Сам Дайсон сидел в кабинете за массивным обседановым столом и, погрузившись в глубокие раздумья, набирал что-то на компьютере. Возле стола стояли сложные приборы, в основном предназначенные для контроля электронных цепей. В это воскресное утро, когда большинство мужчин отдыхало и проводило время с семьями, Дайсон пребывал в родной стихии. Он напряженно работал. Ломая голову над загадкой объекта номер два, этого электронного розетского камня, он не замечал хорошенькую женщину, которая, стоя в дверях, внимательно следила за ним. Дайсон не обратил внимания, что она начала потихоньку к нему подкрадываться. «Будь в ее руках пистолет», женщина прикончила бы его в два счета. Но вместо этого она наклонилась к Дайсону и, высунув язык, лизнула его в шею. «Доброе утро, Тариса», – сказал Дайсон, улыбнувшись и обернулся, чтобы поцеловать жену. Она была еще в купальном халате и держала в руках чашечку дымящегося кофе. «Ты опять не спал всю ночь?» В ее голосе чувствовалось раздражение. «Угу», – рассеянно буркнул он, снова поворачиваясь к компьютеру. Она смотрела, как муж работает, и вдруг поняла, что он напрочь позабыл о ней. Символы, высвечивавшиеся на экране, ничего ей не говорили. Это тревожило Тарису, ведь она никак не могла проникнуть в его потаенный мир, туда, где он проводил 80% времени свободного от сна. Вначале, только поженившись, они, конечно, были вместе гораздо больше. Но с тех пор, как Майлз поступил на работу в Кибердайн, Тарисе стало казаться, что она живет в монастыре. «Будешь работать целый день?» – спросила она, довольно успешно скрывая свое раздражение. Ей не хотелось уподобляться другим женам, без конца сетующим на свою унылую жизнь с мужьями, одержимыми работой. «У нее есть чем заполнить время». Но она вышла за Майзла, потому что ей нравилось быть с ним рядом и хотелось проводить с мужем все 24 часа в сутки. Разумеется, за исключением тех 10-12 часов что посвящал в будней работе. Однако 14-15-часовой рабочий день постепенно увеличивался до того, что Дайсон раз в неделю даже оставался ночевать в лаборатории. Конечно же, он подозревал, что его жена несчастна, но считал, что это легко поправить. Раскрыв тайну объекта номер два, он будет проводить с семьей гораздо больше времени и снимет с жены часть забот по воспитанию детей. И все будет чудесно. Дайсону не приходило в голову, что отодвигая жену на второй план и отдавая предпочтение работе, он тем самым наносит непоправимый ущерб своей семейной жизни. «Мне очень жаль, малышка». «Но та штуковина не дает мне покоя. Я думал, что разгадаю ее загадку с помощью этого». Он указал на стоявший на столе металлический ящик, в котором хранился макет объекта номер два. Длиною он был в два фута. Неряшливый набор маленьких кубиков представлял собой примитивную модель главного процессора Терминатора. Но через три секунды все разладилось. Я думаю, стоит зафиксировать последовательность команд». Дайсон углубился в дебри информатики. С тем же успехом он мог бы говорить с женой на языке марсиан. Разумеется, с его стороны было очень мило пытаться ей что-то объяснить, но он мог распространяться на эту тему битый час, позабыв, что его жена хоть и умная женщина, но в отличие от него не владеет в совершенстве компьютерным языком. Не желая напоминать ему об этом, Тариса ловко изменила тему разговора. И когда он на секунду умолк, вставила. «Тебе необходимо сделать перерыв». Вот увидишь, потом картина сразу изменится. Очень благоразумный совет, но он, естественно, им не воспользовался. «Я не могу». На сей раз Тариса не стала так уж тщательно скрывать раздражение. «Майлз, сегодня воскресенье. Ты обещал сводить детей в парк». «Но я не могу, дорогая. Понимаешь, я на подходе». Он взял ее руки в свои, весь трепеща от нетерпения. Его лицо было по-детски восторженным. Он мечтает испытать почти страдостное чувство первооткрывателя, радость творца, подумала Тариса. И ей от счастья это было понятно. «Детка, то, что я придумаю, их всех сразит наповал», — продолжал Дайсон. «Это аналог нейронной...» «Я знаю, ты говорил, аналог нейронной сети. Он способен думать и обучаться, как мы». «Обладает сверхпроводимостью при комнатной температуре. Другие компьютеры по сравнению с ним все равно, что карманные микрокалькуляторы», — Тариса отняла свои руки. «Но неужели это так важно, Майлз? Я хочу понять, потому что иногда я тут одна просто с ума схожу». Ну вот все и прорвалось. Она долго таила обиду в себе. Но больше уже нет сил. Вообще-то Тариса не собиралась сегодня устраивать Майлзу сцену но ей и в голову прийти не могло, что он способен обмануть детей и не выполнить своего обещания. «Мне очень жаль, милая, но ведь осталось совсем немножко, вот столечко», – сказал он, раздвигая указательный и большой пальцы на полдюйма. Тариса поджала губы и взяла со стола макет таинственного объекта. По его виду, ничего подобного сказать было нельзя. «Представляешь, реактивный самолет с пилотом, который никогда не ошибается, не устает, не является на работу с похмелья. Майлз открыл ящик, который она держала в руках. «Вот он, этот пилот!» Все очень мило, правильно и благородно, но она уже сто раз хотела задать ему один вопрос, и сейчас он сорвался у нее с языка, удивив Дайсона своей прямотой. «Зачем ты на мне женился, Майлз? Зачем мы завели двоих детей? Мы же тебе не нужны! Твое сердце и все твои мысли здесь!» Тариса кивнула на макет и добавила, «Но он не любит тебя так, как любим мы!» Вздохнув, Дайсон взял у нее из рук анодированный ящик и поставил его на стол. Потом положил руки на плечи Тарисы и нежно поцеловал жену. Она сперва вырывалась, но затем уступила. Когда их губы разомкнулись, выражение ее лица изменилось, в глазах светилась любовь к мужу. И дело было не только в поцелуе. Не только в том, что несмотря на ласку и нежность в прикосновениях Дайсона сразу чувствовался настоящий мужчина. Нет, все дело было в том, что Тариса прочитала в его глазах. Ведь в последнее время она позабыла, что Дайсон действительно ее любит. Хотя видит так редко. Он сказал всего два слова. «Прости меня». И она ему поверила. Она все еще могла до него достучаться. Он не был окончательно потерян. Пока. Дайсон снова привлек ее к себе, но Тариса отстранилась, кивнув поверх его плеча. Он обернулся. На пороге кабинета стояли детишки в пижамах. Волосы их были взъерошены, личики очаровательно припухли от сна. «Дэнни и Блайт. Луна и Солнце. Восьмое доказательство любви Дайсона к жене. Да, он был одержимым, помешанным на науке, но он не умер для окружающего мира. Дайсон сник, глядя на полные надежды мордашки детей. Как насчет того, чтобы провести время со своими детьми? Не электронными, а настоящими». Дайсон столкнулся с очень серьезной дилеммой. В крошечном микропроцессоре модель, которого лежала на столе, таилась масса возможностей осчастливить человечество, но его семья, микромодель человечества, звала его. Ему хотелось и того, и другого, но сегодня можно выбрать что-то одно. Правда, дети могут вырасти и без его помощи, но тогда уже будет поздно. Дайсон улыбнулся. Темные силы на сей раз отступили. Он протянул к детям руки, и они кинулись к нему с радостными возгласами.